Аркадий Аверченко Смерть девушки у изгороди Я очень люблю писателей, которые описывают старинные запущенные барские усадьбы, освещенные косыми лучами красного заходящего солнца, причем в каждой такой усадьбе у изгороди стоит по тихой задумчивой девушке, устремившей свой грустный взгляд в беспредельную даль. Это самый хороший, не причиняющий неприятность сорт женщин. Стоят себе у садовой решетки, и смотрят вдаль, не делая никому гадостей и беспокойства. Я люблю таких женщин. Я часто мечтал о том, чтобы одна из них отделилась от своей изгороди и пришла ко мне успокоить, освежить мою усталую, сдерганную душу. Как жаль, что такие милые женщины водятся только у изгородей сельских садов и не забредают в шумные города. С ними было бы легко... В лучшем случае они могли бы только покачать головой и затаить свою скорбь, если бы вы их чем-нибудь обидели. Прямая им противоположность — городская женщина. Глаза ее бегают, злые, ревнивые, подстерегающие, тут же, около вас. Городская женщина никогда не будет кутаться в мягкий пуховый платок, который всегда красуется на плечах милой женщины у изгороди. Ей подавай нелепейшую шляпу с перьями, бантами и шпильками, которыми она проткнет свою многострадальную голову. А попробуйте ее обидеть. Ей ни на секунду не придет в голову мысль затаить обиду. Она сейчас же начнет шипеть, жалить вас, делать тысячу гадостей. И все это будет сделано с обворожительным светским видом и тактом. «О, как прекрасны девушки у изгороди!» У меня в доме завелось однажды существо, которое можно было бы без колебаний причислить к числу городских женщин. На этой городской женщине я изучил женщин вообще, и много странного, любопытного и удивительного пришлось мне увидеть. Когда она поселилась у меня, я поставил ей непременным условием не считать ее за человека». Сначала она призадумалась. «А кем же ты будешь считать меня?» «Я буду считать тебя существом выше человека», — предложил я. «Существом особенным, недосягаемым, прекрасным, но только не человеком. Согласись сама, какой же ты человек?» Кажется, она обиделась. «Очень странно. Если у меня нет усов и бороды...» «Милая, не в усах дело. И уж одно то, что ты видишь разницу только в этом...» «Ясно доказывает, что мы с тобой никогда не споемся. Я даже не буду говорить навязших на зубах слов о повышенном умственном уровне мужчины, о его превосходстве, о сравнительном весе мозга мужчины и женщины. Это вздор. Просто мы разные, и баста. Вы лучше нас, но не такие, как мы. Довольна с тебя этого?» Если бы прекрасная нежная роза старалась стать на одном уровне с черным свинцовым карандашом, ее затея вызвала бы только презрительное пожатие плеч у умных, рассудительных людей. — Ну, поцелуй меня, — сказала женщина. — Это можно, сколько угодно. Мы поцеловались. — А ты меня будешь уважать? — спросила она, немного помолчав. «Очень тебе это нужно. Если я начну тебя уважать, ты протянешь от скуки ноги на второй же день. Не говори глупостей». И она стала жить у меня. Часто, утром, просыпаясь раньше, чем она, я долго сидел на краю постели и наблюдал за этим сверхъестественным, чуждым мне существом, за этим красивым чудовищем. Руки у нее были белые, полные, без всяких мускулов, Грудь во время дыхания поднималась до смешного высоко, а длинные волосы, разбрасываясь по подушке, лезли ей в уши, цеплялись за пуговицы наволочки и, очевидно, причиняли не меньше беспокойства, чем ядро на ноге каторжника. По утрам она расчесывала свои волосы, рвала гребнем целые пряди, запутывалась в них и обливалась слезами. А когда я, желая помочь ей, советовала стричься, она называла меня дураком. То же самое мнение обо мне она высказала и второй раз, когда я спросил ее о цели розовых атласных лент, завязанных в хрупкие причудливые банты на ночной сорочке. «Если ты, милая, делаешь это для меня, то они совершенно не нужны и никакой пользы не приносят. А в смысле нарядности, кроме меня ведь их никто не видит. Зачем же они? Ты глуп». Я не видел у нее ни одной принадлежности туалета, которая была бы рационально, полезна и проста. Панталоны состояли из одних кружев и бантов, так что согреть ноги не могли. Корсет мешал ей нагибаться и оставлял на прекрасном белом теле красные следы. Подвязки были такого странного запутанного вида, что дикарь, не зная, что это такое, съел бы их. Да и сам я культурный, сообразительный человек Пришел однажды в отчаяние Пытаясь постичь сложный, ни на что не похожий их механизм Мне кажется, что где-то сидит такой хитрый, глубокомысленный, но глупый человек Который выдумывает все эти вещи и потом подсовывает их женщинам Цель, к которой он при этом стремится Сочинить что-нибудь такое, что было бы наименее нужно, полезно и удобно Выдумаю, кая для них башмаки, решил в полу своей работы этот таинственный человек. За образец он почему-то берет свое мужское, все умное, необходимое, и делает из этого предмет, от которого мужчина сошел бы с ума. А, думает этот человек, башмак хорош! -с. Под башмак подсовывается громадный, чудовищный каблук. Носок суживается, как острия кинжала. Сбоку пришиваются десятка два пуговиц И бедная, доверчивая, обманутая женщина будто Ничего, злорадно думает этот грубый, таинственный человек Сносишь, не подохнешь Я тебе еще и зонтик сочиню Для чего зонтик служит? От дождя, от солнца У мужчин они большие, плотные хорошо -с. Мы же тебе вот такой сделаем Маленький, кружевной С ручкой, которая должна... Переломится от первого же порыва ветра!» И этот человек достигает своей цели. От дождя зонтик протекает, от солнца, благодаря своей микроскопической величине, не спасает, и, кроме того, ручка у него ежеминутно отваливается. «Носи, носи!» — усмехается суровый незнакомец. «Я тебе и шляпку выдумаю!» И кофточку, которая состегивается сзади. И пальто, которое совсем не застегивается. И носовой платок, который можно было бы втянуть целиком в ноздрю при хорошем печальном вздохе. Сносишь, за тебя, брат, некому заступиться. Мужчина с вашим братом под лицом себя держит. Однажды я зашел в магазин дамских принадлежностей при каком-то институте красоты. Мне нужно было сделать городской женщине какой-нибудь подарок. «Вот», — сказала мне продавщица, — «модная вещь». В бархатном футляре лежало что-то вроде узкого стилета с затейливой резьбой и ручкой из слоновой кости. Что это? «Это, монсеньор, прибор для вынимания из глаза попавшей туда соринки. Двенадцать рублей. Есть такие же из композиции, но только без серебряной ручки». «А есть у вас клей?» — спросил я с тонкой иронией для приклеивания на место выпавших волос. «На будущей неделе получим, монсеньор. Не желаете ли аппарат для извлечения шпилек, упавших за спинку дивана?» «Благодарю вас», — холодно сказал я. «Я предпочитаю делать это с помощью мясорубки или ротационной машины». Ушел я из магазина с чувством гнева и возмущения, вызванного во мне хитрым нахальным незнакомцем. Живя у меня... Городская женщина проводила время так. Просыпалась в половине первого пополудни и ела в постели виноград. А если был не виноградный сезон, то что-нибудь другое. Плитку шоколада, лимон с сахаром, конфеты. Читала газеты. Именно те места, где говорилось о Турции. — Почему тебя интересуют именно турки? — спросил я однажды. — Они такие милые. У тёти жил один турок-водонос, чёрный-чёрный загорелый, а глаза глубокие. «Ах, уже час! Зачем же ты меня не разбудил?» Она вставала и подходила к зеркалу. Высовывала язык, дёргала его, как бы желая убедиться, что он крепко сидит на месте, и потом, надев один чулок, заглядывала в конец неразрезанной книги, купленной мною накануне. Через пять минут она заливалась слезами. «Зачем ты её купил?» «А что?» «Почему непременно историю маленькой блондинки? Потому что я брюнетка? Понимаю, понимаю». «Ну, еще что?» «Я понимаю. Тебе нравятся блондинки и маленькие. Хорошо, ты глубоко в это броскаешься». «В чем?» «В этом». Она плакала, я рассеянно смотрел в окно. Входила горничная. «Луша» спрашивала горничную, жившая у меня женщина. «Зачем вчера барин заходил к вам в три часа ночи?» «Он не заходил». «Ступайте». «Это еще что за шутки?» — кричал я сурово. «Я хотела вас поймать. ха? Или вы хорошо умеете владеть собой, или ты мне изменяешь с кем-нибудь другим». Потом она еще плакала. Дай мне слово, что когда ты меня разлюбишь, ты честно скажешь мне об этом. Я не произнесу ни одного упрека. Просто уйду от тебя. Я оценю твое благородство». «Недавно я пришел к ней и сказал, ну вот, я и разлюбил тебя». «Не может быть, ты лжешь! Какие вы мужчины-негодяи! Мне не нравятся городские женщины», — откровенно признался я. Они так запутались в кружевах и подвязках, что их никак оттуда не вытащишь. Ты глупая, изломанная женщина, ленивая, бестолковая, лживая. Ты обманывала меня, если не физически, то взглядами, желанием, как с посторонними мужчинами». Я остасковался по девушке на низких каблуках с обыкновенными резиновыми подвязками, придерживающими челки, с большим зонтиком, который защищал бы нас обоих от дождя и солнца. Я остасковался по девушке, встающей рано утром и готовящей собственными любящими руками вкусный кофе. Она будет тоже женщиной, но это совсем другой сорт». У изгороди усадьбы, освещённой косыми лучами заходящего солнца, стоит она в белом простеньком платьице и ждёт меня, кутаясь в уютный пуховый платок. К чёрту приборы для вынимания соринок из глаз! «Ну, поцелуй меня!» — сказала внимательно слушавшая меня женщина. «Не хочу, я тебе всё сказал. Целуйся с другими». «И буду. Подумаешь, какой красавец выискался. Думает, что кроме него и нет никого». «Не беспокойся, милый. Поманю. Толпой побегут». «Прекрасно. Во избежание давки советую тебе с помощью полиции установить очередь. Прощай». На другой день в сумерках я нашел все, что мне требовалось. Усадьбу косые лучи солнца и тихую задумчивую девушку, кротко опиравшуюся на изгородь. Я упал перед ней на колени и заплакал. «Я устал, я весь изломан. Исцели меня! Ты должна сделать чудо!» Она побледнела и заторопилась. «Встаньте! Не надо! Я люблю вас и принесу вам всю мою жизнь. Мы будем счастливы!» «У меня было прошлое. У меня была женщина». «Мне нет дела до твоего прошлого. Если ты пришел ко мне, у тебя не было счастья». Она смотрела вдаль мягким задумчивым взглядом и повторяла, в то время как я осыпал поцелуями дорогие для меня ноги на низких каблуках. «Не надо, не надо». Через неделю я, молодой, переродившийся, вез ее к себе в город, где жил с целью сделать своей рабой, владычицей, хозяйкой, любовницей и женой. Тихие слезы умиления накипали у меня на глазах, когда я мимолетно кидал взгляд на ее милое загорелое личико, простенькую шляпку с голубым бантом и серое платье, простое и трогательное. Мы уже миновали задумчивые зеленые поля и въехали в шумный громадный город. «Она здесь?» Неожиданно спросила меня моя спутница. «Кто она?» «Это твоя». «Зачем ты меня это спрашиваешь? Вдруг вы будете с ней встречаться?» «Милая, раньше ты этого не говорила, и потом это невозможно, я ведь сам от нее ушел». «Ах, мне кажется, это все равно. Зачем ты так посмотрел на эту высокую женщину?» «Да так просто». «Так? Но ведь ты мог смотреть на меня». Она сразу стала угрюмой, И я, чтобы рассеять ее, предложил ей посмотреть в магазины. «Зайдем в этот. Мне нужно купить воротничков». «Зайдем? И мне нужно кое-что». В магазине она спросила, «У вас есть маленькие кружевные зонтики?» Я побледнел. «Милая, зачем? Они такие неудобные. Лучше большой». «Большой? Что ты говоришь? Кто же здесь в городе?» «Носит большие зонтики. Это не деревня. Послушайте, у вас есть подвязки, такие, знаете, с машинками? Потом э, ботинки на пуговицах и на высоких каблуках. Не те выше, еще выше». Я сидел молчаливый, с сильно бьющимся сердцем и страдальчески искаженным лицом и наблюдал, как постепенно гасли косые красные лучи заходящего солнца, как спадал с плеч уютный пуховый платок, как вырастала изгородь из хрупких кружевных зонтиков и как на ней причудливыми гирляндами висели панталоны из кружев и бантов. А на тихой, дремлющей вдали и осененной ветлыми усадьбе резко вырисовывалась вывеска с тремя странными словами «Maudes et Robes» — шляпа и платье, французский. Девушка отошла от изгороди и умерла. Аркадий Аверченко. Смерть девушки у изгороди. Рассказ читал Олег Болдаков.